Глава 58. Решение о помиловании Каупервуда и конкретное время его выхода из тюрьмы оставалось тайной для него, хотя факт его скорого помилования или крайние вероятности такого исхода нельзя было отрицать. И все признаки указывали на это. Уингейт исправно сообщал ему о достигнутом прогрессе.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 Лейв улыбнулся. Это было похоже на Каупервуда, даже в тюрьме, сохранявшего хороший вкус и трудолюбие. «Очень незаурядный человек», — заметил он. «Да», — согласился Десмос, — «это можно видеть с первого взгляда». Они тихо подошли к зарешоченной двери и заглянули в камеру, где работал Каупервуд, не заметивший их прихода. «Все трудишься, Фрэнк?» — спросил Стеджер. Каупер вот оглянулся через плечо и встал. Как всегда в эти последние дни он думал о том, что будет делать, когда окажется на свободе. «Это что, политическая делегация?» — поинтересовался он. Он сразу же заподозрил, что происходит нечто важное. Все четверо заулыбались, и Бонхек отпер дверь перед начальником тюрьбы. «Ничего особенного, Фрэнк», — радостно произнес Стеджер.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 Этот маленький акт благотворительности немного утешил израненную душу Бонхэга. Они вошли в кабинет тюремного регистратора, где Каупервуд с немалым облегчением избавился от тюремной одежды. Грубые башмаки были давно заменены его собственной парой обуви лучшего качества. Он надел котелок и серое пальто, которое носил год назад, и объявил о своей готовности.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 они тщательно рассчитывали свои перемещения по городу, хотя это никак не влияло на их отношения. каупервуд думал о западе после некоторого улучшения своего материального положения, когда у него будет капитал примерно в сто тысяч долларов, он собирался отправиться в бескрайнюю прерию, о которой так много слышал в чикаго фарго дулт сиусити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 Ее источником был престиж и честолюбие Джея Кука, чьи ранние деловые навыки и последующие успехи были связаны с Филадельфией, и который с тех пор стал ведущим финансистом того времени. Здесь будет бесполезно пытаться проследить восхождение этого человека к вершине власти и богатства.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 Были люди, достигшие богатства и славы на операциях с этими бумагами, и такие гиганты, как Корнелий Вандербильд, Джей Голд, Дэниел Дрю, Джеймс Фиш и другие на Востоке, и Фейр, Крокер, Херст, Колес Хентингтон на Западе уже поднимали головы.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 Кук взялся за дело с намерением предложить выгоду от этого предприятия гражданам Соединенных Штатов И продавать акции или доли, от которых он хотел избавиться, не через агентство или финансовую корпорацию А непосредственно булочникам, мясникам и жестянщикам Это была блестящая идея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 Этому не поверили, поэтому не ответили. Никто не подумал волноваться. Брокерское сообщество едва обратило внимание на такой слух. Каупервуд, следивший за успехами Джей Кук и компании, со значительным подозрением насчет блестящей теории президента компании о распродаже народных ценных бумаг, вероятно, был единственным, чьи подозрения только усилились.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 Я не уверен, что земли, через которые проходит дорога, являются такими уж несравненными с точки зрения климата, почвы, древесины, минералов и так далее, как убеждает нас мистер Кук и его друзья, написал он.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 Гадать пришлось недолго. Вторая депеша, размещенная на бирже, гласила «Нью-Йорк, 18 сентября». «Джей Кук и компания приостановил свои операции». Каупервуд не мог этому поверить. Он был вне себя от радости при мысли о такой грандиозной возможности. Вместе с остальными брокерами он устремился к дому номер 114 на третьей улице, где находился знаменитый банковский дом, чтобы убедиться окончательно. Несмотря на сдержанность и прирожденное достоинство, Каупервуд побежал со всех ног. Если это правда, то великий час настал. Наступит всеобщая паника и катастрофа. Все акции ожидает чудовищный обвал.